Ну хорошо. Одно с другим согласуется. Шесть красных точек обозначают её саму, Нейвиса и Аниту. Как, чёрт побери, он перенёс эту проклятую заразу? Система утверждала, что отмечает только живые организмы. Кроме того, Таф, ван и Леон. Один из них всё ещё был на роге изобилия, а остальные... Определить Кая Нейвиса было нетрудно. Система показывала источники энергии в форме маленьких желтых взрывающихся звездочек, и только одна из красных точек была окружена галактикой маленьких желтых звездообразных вспышек. Это должен быть кайневис в своем боевом костюме. Но что означает это второе желтое пятно в пустом коридоре на шестой палубе, так ярко колышащейся само по себе? Адский источник энергии. В непосредственной близости была видна вторая красная точка, но она двигалась вперёд и, казалось, преследовала Невиса. Она всё приближалась к нему. Тем временем появились чёрные маркеры — биооружия ковчега. Центральная ось, пронизывающая весь асимметричный идущий на конус корпус корабля пустота, кишила мелкими как булавочные уколы чёрными полосками, но они оставались на месте.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 Гигантский экземпляр. Рика не без интереса следила, как этот красный огонек и одна из странствующих черных точек также приближалась к Айу Невису. Ей предстояло увлекательное зрелище. Рика Даунстар улыбнулась. Она находилась здесь, на верху, в безопасности и у пульта управления. Thank you